19. На дворе вызвездило. Вернувшись позакованный только ещё кое-где просовывающаяся грязи на свой постоялый двор, Нехлюдов постучал в тёмное окно, и широкоплечий работник босиком отворил ему дверь и впустил в сени. Из сеней направо слышался громкий храп из возщика в чёрной избе, впереди за дверью на дворе слышалось жевание овса большого количества лошадей. Налево вела дверь в чистую горницу.

Чистой горницы пахло полынью и потом. И слышался из-за перегородки равномерный и прихлёбывающий храп чихто могучих лёгких, и горело в красном стекле лампадка перед иконами. Нихлёдов разделся, постелил на калиёничтый диван плед, свою кожаную подушку и лёг, перебирая в своём воображении всё, что он видел и слышал за нынешний день. Из всего того, что видел нихлёдов в самом ужасном, ему показался мальчик

Спавший на жиже, вытекавшей из парахи, положив голову на ногу арестанта, несмотря на неожиданность и важность разговора нынче вечером с Симмонсоном и Катюшей, он не останавливался на этом событии. Отношение его к этому было слишком сложно и вместе с тем неопределённо, и поэтому он отгонял от себя мысль об этом. Но тем же вее вспоминал он зрелище тех несчастных

задыхавшихся в удушливом воздухе и валявшихся на жидкости, вытекавшей из вонючей кадки, и в особенности этого мальчика с невинным лицом, спавшего на ноге каторжного, который не выходил у него из головы. Знать, что где-то далеко одни люди мучают других, подвергая их всякого рода развращению,

бесчеловечным унижением и страданием или в продолжении 3 месяцев видеть беспрестанно это развращение и мучительство одних людей другими это совсем другое. У них людов испытывал это. Он не раз в продолжении этих 3 месяцев спрашивал себя: я ли сумасшедший, что вижу то, чего другие не видят, или сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу? Но люди в скобках

И их было так много, производили то, что его так удивляло и ужасало, с такой спокойной уверенностью в том, что это не только так надо, но что то, что они делают, очень важное и полезное дело. Что трудно было признать всех этих людей сумасшедшими, себя же сумасшедшим он не мог признать, потому что сознавал ясность своей мысли и потому постоянно находился в недоумении.

То, что в продолжении этих трех месяцев видел Нихлюдов, представлялось ему в следующем виде: из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, деравитые и сильные, и менее, чем другие, хитрые и осторожные люди. И люди эти никак не более виновные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле. Во-первых, запирались в тюрьмы.

Этапы каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы семьи труда, то есть вне всех условий естественной и нравственной жизни человеческой. Это, во-первых. Во-вторых, люди эти в этих заведениях подвергались всякого рода ненужным унижениям.

цыпям, бриттым головам, позорной одежде, то есть лишались главного двигателя доброй жизни слабых людей, заботы о мнении людском, стыда, осознания человеческого достоинства. В-третьих, подвергаясь постоянной опасности жизни, не говоря уже об исключительных случаях солнечных ударов,

Утопление, пожары от постоянных в местах заключения за разных болезней, изнурение, побоев, люди эти постоянно находились в том положении, при котором самый добрый, нравственный человек из чувства самосохранения совершает и извиняет других в совершении самых ужасных по жестокости поступков. В четвёртых люди эти насильственно соединялись с исключительно развращёнными жизнью, в скобках

и в особенности этими же учреждениями, развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех ещё не вполне развращённых употреблёнными средствами людей. И в пятых, наконец, всем людям, подвергнутым этим воздействиям, внушалось самым убедительным способом, а именно посредством всякого рода бесчеловечных поступков над ними самыми, посредством истязаний детей, женщин, стариков, битья, сечения рогами, плетьми, выдавание премий тем,

кто представит живым или мёртвым убегавшего беглого, разлучение мужей с жёнами и соединение для сожительства чужих, жён с чужими мужчинами, расстреляние, вешение, внушалось самым убедительным способом то, что всякого рода насилие, жестокость и зверство не только не запрещаются, но разрешаются правительством, когда это для него выгодно, а потому тем более позволено тем, которые находятся в неволе, нужде и бедствии.

Все это были как будто нарочно выдуманные учреждения для произведения сгущенного до последней степени такого разврата и порока, которого нельзя было достигнуть ни при каких других условиях, с тем чтобы потом распространить в самых широких размерах эти сгущенные пороки и разврат среди всего народа. Точно как будто была задана задача, как наиболее лучшим и вернейшим способом развратить как можно больше людей. Думал Нихлюдов.

вникая в то, что делалось во строгах и этапах. Сотни тысяч людей ежегодно доводились до высшей степени развращения, и когда они были вполне развращены, их выпускали на волю для того, чтобы они разносили усвоенное ими в тюрьмах развращение среди всего народа. В тюрьмах Тюменской, Екатеринбургской, Томской, и на этапах них людов видел, как это цель

которую, казалось, поставило себе общество успешно достигалось. Люди простые, обыкновенные, с требованиями русской общественной, крестьянской, христианской нравственности, оставляли эти понятия и усваивали новые, осторожные, состоящие главное в том, что всякое поругание, насилие над человеческой личностью, всякое уничтожение её позволено, когда оно выгодно. Люди, пожившие в тюрьме,

Всем существом своим узнавали, что, судя по тому, что происходит над ними, все те нравственные законы уважения и сострадания к человеку, которые проповедуются и церковными, и нравственными учителями в действительности отменены, и что поэтому и им не следует держаться их. В них Людов видел это на всех знакомых ему арестантах, на Фёдорове,

На Макарии даже на Тарасе, которые проведя 2 месяца на этапах, поразил их людово безнравственностью своих суждений. Дорога нихлюдов узнал, как бродяги, убегая в тайгу, подговариваются с собой товарищи и потом убивая их, питаются их мясом. Он видел живого человека, обвинявшегося и признавшегося в этом. И ужаснее всего было то, что случаи людоедства были не единичны.

постоянно повторялись. Только при особенном культивировании порока, как оно производится в этих учреждениях, можно было довести русского человека до того состояния, до которого он был доведён в бродягах, предвосхитивших новейшие учения Ницше и считающих всё возможным и не запрещённым и распространяющих это учение сначала между арестантами, а потом между всем народом.

Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение и исправление и закономерное возмездие, как это писали в книгах. Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвёртого. Вместо пресечения было только

распространение преступлений. Вместо устрашений было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность в возмездии не только не смягчалась правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где её не было. Так зачем же они делают это?

спрашивал себя нихлюдов и не находил ответа. И что более всего удивляло его, это было то, что все делалось не ничаяно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно в продолжении сотни лет. Стой только разница, и что прежде это были сорванными носами, резанными ушами, потом клейменые на прутах.

А теперь в наручниках и движимые паром, а не на подводах. Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства места заключения и ссылки, что это всё можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, не удовлетворяло Михлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства места заключения,

Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия ещё более возмущали его. Возмущало нехлюдово главное то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалование за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками,

С теми же мотивами подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы под статьи, и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не видали их, и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвоирных миллионами гибли духовно и телесно. Узнав ближе тюрьмы и этапы,

них людов увидал, что все те пороки, которые развиваются между арестантами, пьянство и граж, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство не суть случайности или явление вырождения преступного типа, уродство, как это на руку правительством толкуют тупые учёные, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других.

В них Людов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах, и заключается только в тайге. Что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра,

Не было никакого дела до справедливости или блага народа, о которых они говорили, а что всем нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали всё то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно. Так неужели же и это всё делалось только по недоразумению?

Как бы сделать так, чтобы обеспечить всем этим чиновникам их жалование и даже давать им премию за то, чтобы они только не делали всего того, что они делают. Думал нехлюдов. И на этих мыслях, уже после вторых петухов, несмотря на блох, которые как только он шевелился, как фонтан брызгали вокруг него, он заснул крепким сном.